322. Было указано не раз на то, что явление близости учителя в значительной степени зависит от состояния сознания ученика. И что нужное состояние или настроенность сознания поддерживается волей. Есть воля мозговая и воля сердечная. Первая ограничена всем и непрерывности бодрствования не имеет. страя является двигателем дел. Нельзя людей зажечь мозгом, но сердцем можно. Также и во все начинания свои можно вложить сердце, дабы были они успешны. Стоит сердце своё из чего-то изъять, и интерес к явлению исчезает. Можно ли регулировать огни сердца? Можно, волю их направляя. Возжение огней много зависит от устремлений воли. а совсем когда приходят к нему сроки, ибо огни можно и потушить, и зажечь. Будучи явлением тонким, яра подвержен огни воздействию воли. Так, например, страх или сомнение, допущенной воли, могут ослабить или даже потушить любые огни. Стихии тончайшие в микрокосме человеческом утверждаемы нуждается в совершенно определённых условиях для своего пробуждения и роста. Нельзя растить огни в унынии. Так же и злоба раздувает лишь черное пламя. Огни центров творящие могут начать проявляться в условиях полной согласованности организма человеческого. Отсюда забота о сосуде сознания и всего, что в нем. Трудно преуспеть при внутреннем неблагополучии. Ссылки на внешние не помогут, ибо вовне всё относительно, и чёрствый кусок хлеба, вызывающий сетования сегодня, может явиться причиной бурной радости и счастья во время голода. Отношение к внешним явлениям не от них зависит, но от сознания. И любое явление на огнях сердца можно притворить во благо. Сердце есть престол притворяющий или алтарь на священном огне которого происходит преосуществление даров внешних в энергии высшей. Поток жизни приносит человеку свои дары и преосуществляет их человек в сияющие сокровища кристаллизованных огней, отлагаемых в чаши. В этом сложном процессе воля имеет первенствующее значение. Можно значение освести на «нет». И безвольно отдаться на волю внешних течений и уподобиться соломинке в море или блинки по вихрям или листу осенним ветром не сомому неизвестно куда. Но можно предоставить потоку течь своим чередом, всей силой духа собравши, чтобы незыблемость и устойчивость твердыни внутри охранить и сохранить. Безвольное трепетание сознания под вихрями внешних воздействий недопустимо. Но ещё менее допустимы вихри внутренние. Вихри астральные, перегруженные низжитыми чувствами. От внешних ещё можно как-то уберечься, но как уберечься от вихрей внутри? Единый спасение в воле, бразды правления твёрдо взявшей в свои руки в собственном микрокосме верховный вершитель всех дел воле, призванный к действию. Ей и поручается внутренний мир человека. Царство внутри поручается охране воли, но воли, устремленной к свету.